Святыня Бусурман, сибирские татары. Древние греки утверждали, что где-то за Гипербореей находится тартар, ледяная бездна с чудовищами. И потому европейские географы называли Северную Азию тартарией. Пользуясь созвучием, Филипп Страленберг, шведский пленник в Тобольске, а потом знаменитый ученый, стал называть Сибирь татарией. так как татары были тут коренными жителями. Сибирские татары населяли по речи Туры, Исити, Табола, Иртыша и Ишима. Они появились здесь не меньше трех тысячелетий назад, и еще до нашествия Чингисхана освоили земледелие и скотоводство, хотя не забыли и охоту с рыболовством. Татары жили в срубных домах-юртах, пахали поля плугами-сабанами, справляли Сабантуй, праздник первой борозды, и как степники монголы поклонялись богу Тенгри, великому синему небу. В двенадцатом веке у сибирских татар появилось первое государство, Ишимское ханство. Во времена Чингисхана в этом ханстве произошел переворот. Хан Чинги, прозванный в честь Чингиза, слава которого гремела по всей степи, убил хана Онсона и передвинулся на Туру. Так и Шимское ханство стало Тюменским. В 1495 году Хан Махмед убил тюменского хана Ибака и перенес столицу на Иртыш в город Искер. Он же город Сибир. Тюменское ханство превратилось в Сибирское. Конечно, ханства сибирских татар были весьма непрочными. Они не могли сравниться с могучими деспотиями Средней Азии или с закаленными кочевыми державами монголов. Но все же у сибирских ханов тоже были дворы, гаремы и воинства. Были визири, советники карачи и султаны, наследники престола. Налоги собирали дороги, улусами правили тарханы. Опорой власти были феодалы, беки, вроде дворян, и мурзы, вроде бояр. В сибирском ханстве насчитывалось полтора десятка городков. В конце XIV века окрепший ислам, наконец, обратил внимание на дикие северные земли. Отсюда в Бухару везли прекрасных соболей, и не помешало бы, если бы над этой тайгой воссиял полумесяц. Бухарский шейх Багауддин, основатель мощного духовного ордена Накшбанди, организовал религиозное вторжение в Сибирь, которое по аналогии с крестовыми походами можно было бы назвать «лунным». В лунный поход в 1394 году вышли 366 шейхов и 1700 воинов. На РТШ вспыхнула война между татарами-тенгрианцами и пришельцами-мусульманами. В таежных битвах погибло 300 шейхов и 1448 воинов. Захватчики отступили, но ислам остался и пустил корни. Через некоторое время в Сибирь прибыли другие проповедники ордена Накшбанди. Они выявили 39 могил погибших шейхов. Погребения стали святынями сибирских татар. Над ними водрузили бревенчатые останы шести- или восьмигранные срубы. Эти останы сибирские татары почитают и ныне, спустя 600 лет после событий. Время от времени возобновляются оружения и приходят напоминовение – Самая известная Астана находится на кладбище близ деревни Баишева под Тобольском. Татары убеждены, что здесь лежит шейх Хаким, хотя реальный Хаким, халиф Сулейман Бакыргани, жил за 200 лет до лунного похода и упокоился где-то в Туркестане. Троекратное посещение Астаны Хакима у сибирских татар приравнивается к хаджу. А русские верят, что на Баишевском кладбище похоронен Ермак. До Ермака за власть над сибирским ханством вели борьбу две династии. Тайбугины, потомки хана Тайбуги, были местной знатью, а шейбаниды, потомки хана Шейбана, сына Джучи и внука Чингисхана, происходили от священного монгольского корня. В XVI веке к власти пришли тайбугины. Бухарский хан Абдаллах II задумал прибрать к рукам пушное сибирское ханство, и выслал воинский отряд во главе с ханом Кучумом, Шейбанидом и Чингизидом. В 1563 году Кучум захватил Искер и казнил ханов Едигера и Бигбулата. Им переломали позвоночники и бросили во враг живьем на съедение волкам. От Кучумовой расправы спасся только малолетний хан Сиид Ахмед, наследник Тыбугинов. А кучум вызвал из Бухары духовную миссию шейха Шербети и провозгласил ислам религией своего ханства. Простая бревенчатая остана Баишевского кладбища не производит большого впечатления, однако эта святыня сохраняется в течение столетий. Погребение не имеет никаких надписей или изображений. История святого сохранялась в памяти народа и передавалась из поколения в поколение из устно, поскольку далеко не все сибирские татары умели читать древние рукописи на арабском языке. В 1581 году Кучума изгнал Ермак. В 1584 году Ермак погиб, и его казаки покинули Искер. Сейдахмед, по-русски сейдяк, вернулся на Кашму владыки, Но через три года его сцапал письменный голова Данила Чулков, основатель Тобольска, и отослал в Москву. Национальная государственность сибирских татар была уничтожена окончательно. Те татары, которые не согласились с владычеством русских, ушли с Артыша на реки Том и Чулым, притоке Аби. Но большая часть сибирских татар осталась на прежних местах. Татары приняли новый порядок с долготерпением землепашцев. На бытовом уровне ничего не изменилось. Воеводы собирали подати и исак, но не запрещали ислам. не покушались на обычаи и не лезли в традиции хозяйства. Татары даже сохранили право держать невольников, единоверцев или язычников. Селениями по-прежнему руководили беки и мурзы. Имамы предводительствовали в молитвах, ахуны вели родовые хроники, Шеджере, а муэдзин с минаретов призывали к намазу. Но русские теснили татар, как раньше сами татары теснили башкир, остяков и вагулов. отнимали лучшие угодья и самые выгодные промыслы. Благополучие сибирских татар поддерживалось их родовым трудолюбием и ловкостью купцов из торгового сословия бухарцев».